26-я глава. Джордан, поднимайся, ну же, сестричка, вставай. Бархатистый голос нашёл её во тьме. Вслед за ним пришла боль и холод. Джордан открыла глаза, чтобы вновь оказаться в тёмной яме. Спиной она прижималась к земляной стене, лицом уткнулась в согнутые колени. В честных попытках согреться, проклятый томик пристанища, она по непонятной причине Прижимала груди. Девушка умирала. Она ощущала, как жизнь покидает её, сочилась сквозь невидимые дыры в теле. Джордан так бы умерла во сне, если бы не голос Шона. Тёплый огонёк, вернувший в реальность. Не засыпай, властно приказал он, но в его интонации нет враждебности, лишь забота и желание помочь. Девушка подняла голову. Тёмный на фоне луны силуэт заглядывал между деревянными решётками. Знакомый её же голос, мускулистая шея. "Поднимайся. Ты должна встать". Тёплый родной голос. Джордан поднялась на ноги, не веря собственным глазам. Её брат, человек, которого все искали последние 2 месяца, здесь. "Шон, ты должен мне помочь", взмолилась девушка. "Теперь Когда она приняла вертикальное положение, расстояние между ними сократилось до полуметра. Можно даже ощутить кофейный аромат, что вечно окружает Шона. Пожалуйста, открой крышку. Я не могу, говорит он расстроенно. Ты должна всё сделать сама. У тебя мало времени, Джордан. Лицо отдалилось. О, нет. Нет. Нет. Нет. он собирался уйти». «Нет, не уходи!» — закричала Джордан. Точнее, старалась кричать. Голос звучал сипло и надломленно. «Я здесь умру!» «Ты сильная, Джо-Джо. Главное, не засыпай!» Шон замер лишь на секунду, а потом скрылся из виду. Паника и страх с новой силой обрушились на девушку. Слезы хлынули из глаз. Почему ж он не спас меня? Был ли он здесь вообще? Или это игры воспалённого сознания? На смену растерянности и страху пришла небывалая злость. Ты так никогда этого и не узнаешь, если умрёшь здесь. Джордан подпрыгнула кончиками пальцев, едва удалось достать до деревянной решётки стен вокруг, ровные, никак не вскарабкаться. Девушка несколько раз вдохнула, успокаивая сердце. Решение должно быть. И чем спокойнее она становилась, тем яснее вырисовывался план. Даже при ночном освещении можно разглядеть в стылой земле корни растений и камни разных размеров. Девушка подошла к одной из стен, и ботинком сапога принялась вдалбливать импровизированную ступеньку. Почва еще не успела промерзнуть настолько, чтобы превратиться в непреодолимую преграду. Но в ней встречались крупные обломки гранита и известняка. Они-то и усложняли дело. Когда первая ступенька была готова, Джордан приступила мастерить отверстие повыше. На этот раз она делала выемку с помощью бледно-красного камня в черную крапинку. В одном месте земля осыпалась, и девушке пришлось готовить углубление на десяток сантиметров выше. Наконец она попробовала подняться. Левый ботинок удобно встал на первую ступеньку. Но закинуть ногу на второе оказалось сложно. Чтобы не потерять равновесия, Джордан ухватилась пальцами за земляную стену, немного потянувшись на руках. Она смогла поставить ботинок во второе отверстие. Но стоило только перенести вес на правую ногу, земля под ней осыпалась. Подобно дикой кошке, девушка изо всех сил схватилась за выступающие коряшки и куски земли. До верху оставалось совсем чуть-чуть. Ну, закачиневшей конечности предали в самый неподходящий момент, и Джордан рухнула вниз. Прежде чем пришла боль, появилось ощущение тошноты. Взглянув на безъямный палец, девушка поняла, что произошло. Наксевая пластина почти напрочь отсутствовала, позволяя лицезрить соединительную ткань, сочившуюся чем-то желтоватым. По крайней мере, девушке так казалось. Сказать точно в подобном освещении невозможно. Но это не крое Точно не кровь. Пожалуйста, не кровь. Вот тогда ты -то и пришла агония. Под доктивой пластины человека множество нервных окончаний и сосудов, и теперь они явно ощущались. Девушка в докрови прикусила губу. Лилия руку точно новорождённому ребёнка Джордан прижалась к стене. Нужно дождаться, когда пройдёт первая волна боли и шока. Но ощущения только нарастали. Здоровой рукой девушка принялась рвать ткань майки, что надета под свитером. Люди из фильма в слёгкой стёрвущей одежде налоскутки попали в личный список ненависти Джордан Миллс. Но ну просто невозможно так запросто это сделать. Ей потребовалось не меньше 5 минут, чтобы отделить полоску ткани и забинтовать повреждённый палец. Все эти действия сопровождались отборным ругательством вполголоса, а потом девушка Вновь приступила к делу. Вторая попытка оказалась удачнее. Джордан смогла уцепиться за деревянную решётку и разглядеть миниатюрный замок, запирающий её. Слава дождём и снегу, по переменным приходящим на Роучдорф, вся защитной конструкции прогнила и выглядела ненадёжной мостах Хусаини. Орудой камнем Джордан приступила к разрушению. Она не боялась, что кто-то её услышит. Охрана бы заглянула узнать, в чем дело, еще на этапе ругательств. Поэтому девушка надеялась на удачу. Мысленно она отдавала молитву всем богам, которые только всплывали в памяти. Даже Дионис с его трясущимися от вина руками получил порцию восхваления от мисс Миллс. Теперь уже сложно сказать, что именно помогло спастись. Дожди, что способствовали гниению дерева. Удача. Воля случая или выпивший бог. Главное, что дерево разлетелось в щепки, в то время как замок так и остался запертым. В защиту Хакса стоит сказать, что земляная яма и не была рассчитана для заключения. Скорее больше для пафоса и запугивания. Игроки знали, что на утро их выпустят, поэтому никогда не пытались бежать. В случае с Джордан всё сложнее. Она сомневалась, что Хакс отпустил бы её живой. Но даже если его намерения и были таковыми, девушка не смогла бы дожить до утра. С каждой секундой холодало, а мокрые волосы и одежда только усугубляли ситуацию. Чтобы выбраться из ямы, пришлось отдать последние силы. Теперь девушка едва стояла, покачиваясь даже от самых слабых порывов ветра. Местность выглядела незнакомая. Справа виднелось одно тёмное квадратное здание. Скорее всего, именно там Беннет проводил своё первое испытание с бочкой за постройкой, но на значительном расстоянии. Ещё несколько жулых помещений, пара больших палаток. Слева леса едва различимая тропинка вела в самую чащу. Идти по ней единственный способ выжить, ведь туда не проедет ни одна машина, чтобы догнать беглянку. Остаётся только надеяться, что тропа хоть куда-то ведёт. В противном случае Хакс Найдёт замёршие тело Джордан уже к утру. Если бы кто-то выглянул в окно, мог бы наблюдать, как из дома Роялов выбежило трой молодых людей: накачанный парень, девушка с взъерошенными волосами и худощавый юноша, старательно стирающий салфеткой кровь с лица. Это же самая салфетка, кажется, выброшенной у вычищенного почтового ящика, с нацарапанной на нём короной. Она так и останется висеть на торчащем гвоздике. Алый от крови. Но никто и строится об этом, не узнает. Кому какое дело до выброшенного в неположенном месте мусора, когда рядом припаркован автомобиль врага. Он стоял почти вплотную к гаражным дверям, чтобы никто не заметил, что Ник и Ивин планировали погрузить в багажник этой ночью. Кайсон бесцеремонно нырнул внутрь. В глубине души теплилась надежда найти на заднем сиденье тачки Джордан. Она, конечно же, пустовала, зато Лин смогла похвастаться находкой. "Ребята, смотрите", шёпотом позвала она. "Здесь в навигаторе забит адрес. Вероятно, туда не собирались отвезти Риза". Как он процессунул вперёд, рассматривая маленький экранчик и зелёную стрелку на нём. Конечный пункт располагалось где-то за городом, в 3 милях от деревушки, чьё название напрочь стёрлось из головы парня. Стоило Кассену перевести взгляд на Риза, тот тот же уверенно закивал. Вероятно, это место ему знакомо. Неприятно, но в данной ситуации лучше положиться на рояла. Недолго думая, Кассен прогнул за руль. С противоположной стороны расположился Риз. Лина заняла место сзади и тут же принялась осматривать карманчик на спинке переднего сиденья. Остаевшиеся жевательные конфеты прошлогодний выпуск местной Роуддорфской газеты. Безболка и недопитая бутылка воды. Ничего, что могу пригодиться. Для ключей. Двигатель заводится с утробным рычанием, которое больше ощущается телом, чем раздаётся в воздухе. Маршрут построен. Поверните налево через 100 м. Раздался механический женский голос, как только автомобиль сдвинулся с места. А теперь рассказывай, в какую задницу ты втянул Джордан? Нетерпеливым возражением голосом приказывает Кайсен. Ирис, так долго хранивший молчание, наконец-то решается рассказать всю историю. Я познакомился с Хаксом около 2 лет назад. Вы знаете его под именем Август Бевнет. Юноша откидывает голову назад. Сейчас он не здесь, а в давних воспоминаниях, что кадрами проносится перед глазами, незадолго до встречи с ним. Я звонил в службу доверия. Думают, так они нас и находят. Помощница Хакса, Маккейла, долго меня обхаживала, набивалась в друзья, узнавала о проблемах и так далее. А потом призналась, что тоже хочет умереть, и у неё даже есть знакомые, которые могут всё провернуть. Риз замолчал. Никто не торопил его, терпеливо ожидая продолжения рассказа. Лишь голос в навигаторе изредка заполнял повисшую тишину. «У меня есть причины, чтобы умереть, но родители – не одна из них. Я не хотела, чтобы мое тело видели близкие, поэтому нуждался в помощи, чтобы кто-то спрятал мой труп. И Беннетт пообещал тебе это. Не могла сдержать молчание Лин. Губы Ризы расплылись в горькой усмешке. Так улыбается человек, который отчаянно о чем-то сожалеет». но уже не может ничего исправить. У Беннета отлаженная схема, и работает он, не только с суицидниками. Ты можешь заплатить, чтобы тебя убили, если хочешь сделать все поскорее. Можешь дать разрешение продать твое тело на органы. Тогда ты тоже попадаешь в вершину списка. А можешь встать в очередь, как я». Рваный всхлип вырвался из груди Лин. Она тут же зажала рот руками. Впервые в жизни, не желая демонстрировать сочувствие, Роял в нём не нуждался. Какой бы ни была его причина, он сделал свой выбор. Я был знаком с парнем, которому оставалось жить пару месяцев. Он пришёл к Хаксу, чтобы тот сомитировал убийство. Так семья убитого получил бы большую выплату по страховке. Не знаю, как парню удалось, но Беннет засунул его в самое начало очереди. Ну как это всё могло оставаться в секрете так долго? В голове Кайссена совершенно не укладывалось услышанное. Рояль должен засмеяться с минуту на минуту и сказать, что всё придумал. Но он лишь спокойно продолжал свой рассказ. Игроки, так хакс называют людей, которые приходят в пристанище, проходят проверку прежде, чем их пригласят в клуб. Кураторы изучают их проблему. настраивают против внешнего мира и только потом вербуют в рис ёжится перед тем как продолжить потом игроки проходят испытание когда набирается группа потенциальных игроков в хакс привозят их на полигон и мучает голодом холодом запугиванием всё это длится 4 дня в конце которых ты чувствуешь что уже умер а потом тебе дают святую книгу и куратор Лично обогревает, кормит и обнимает. Так формируется психологическая связь между игроком и куратором. Но разве цель всего этого не в том, чтобы вы не поняли, что связь есть? Линс спрашивает аккуратно, словно боясь обидеть. Мой отец психолог. Я с детства знаю все эти приёмчики. Да и Маккела, мой куратор, плохо справлялась. Думаю, ей самой не нравилось быть в пристанище. Но тот, кто туда попадает, не может просто так выйти. Игрок, получивший священную книгу, уже не мог передумать. За ним бы в любом случае пришли. Поверить не могу, что всё это происходит в Роучдорфе, вздыхает Лин, упираясь головой в сиденье впереди себя. Рядом с парнями она пыталась держаться спокойно и рассудительно. Будь здесь Джордан, Лин Нинверника принялась бы плакать, но в окружении парней, которые ни на секунду не теряли контроль над ситуацией, она стеснялась показывать свои истинные эмоции. Кайсен всегда давил на неё своим авторитетом. Несмотря на постоянные перепалки, его слова Лин принимала за чистую монету. Не желая этого, начинала к ним прислушиваться. Рис нравился ей тоже. Ещё в загородном домике она поняла, какой невероятный человек перед ней. Роял понимал Лин как никто другой, и, казалось, принимал каждый ее недостаток. Какой же глупой она была, не замечая, что творится в его душе. Человек хотел умереть. Он чуть не сделал этого каких-то двадцать минут назад. Но при всем этом держится холодно и невозмутимо. Лин будет делать так же. Красные и синие огни появляются, как только ребята выворачивают на освещенную улицу. Патруль из двух человек. Стоит возле автомобиля. Их взгляд прикован к приближающейся машине. Кайсону требуется немало самообладания, чтобы не сбросить скорость или не повернуть обратно. Боже, они ведь в краденой тачке. Вот, надень. Лин бросает Ризу на единую прежде бейсболку, чтобы парень хоть немного скрыл избитое лицо. Впрочем, все стекла автомобиля слегка затонированы. увидеть то, что внутри, можно лишь в приближённом расстоянии. Про себя Кайсен думает, что если патруль прикажет остановиться, он проигнорирует их. Парень не раз участвовал в гонках, а проулки Роддорфа знал как свои пять пальцев. Однако происходит нечто странное. Один из мужчин в форме выходит на середину дороги и salutuje приближающейся машине. Его лицо украшает широкая улыбка. Он явно знает водителя. Кайсен Моргает в форме в ответ. Надеюсь, что именно так и поступили бы Ник и Ивен. В салоне торжествует тишина, и какое-то время никто не смеет её нарушить. Не горящие фонари на улице Риза, дежуривший патруль. Могло ли всё это быть связано? Это место, в которое мы едем. Ты там бывал? Спрашивает Кайсен, поворачивая на изpecёрённую ямами дорогу. На, на каждый из них в автомобиль подпрыгивает И что-то металлическое звенит в его кузове. Клетки дома, большинство из них нежилые, мелькают за окнами, а крайна Ройшдорфа подсвечивается огнями фарми автомобилей. Вдалеке уже мелькает табличка: вы покидаете Ройшдорф. Да, огромная яма с ядовитыми отходами, вокруг которой расположилась небольшая военная часть. Полагают, туда и сбрасывают трупы. Военная часть вскрикивает Кайсон, ударяя по тормозам. «И как мы собираемся туда попасть?» Ремень безопасности спасает Риза от неминуемого столкновения с приборной панелью. Он бросает испепеляющий взгляд на водителя. Всего человек сорок. Но военные тут ни при чем. За пачку зеленых они просто смотрят в другую сторону пару часов. И в лицо знают. Лишь Хакса. Уверен. На посту проинформированы, что сегодня привезут мое тело. Так что проблем не возникнет. И раз теперь мы всё прояснили, перестань дрожать, как девчонка, введи уже эту чёртову машину. Кассино дарит по газам. С одной стороны, интонации рояля ему не нравятся, а с другой, пусть лучше сохранит этот двойственный настрой. Кто знает, с чем ещё придётся столкнуться. Пейзажи за окном меняются. То и дело фар вхватывают из темноты, заброшенные дома, полуразрушенные здания, а потом и вовсе одиноко стоящие старушки, но вскоре и им на смену приходят пожухлые трава до да деревья. Флора в здешних местах не разнообразная, но чарующе красивая. Березовая криволесия постепенно сменяется высокими холмами, которые, словно хвойная шкура, покрывают ели и сосны. Холмы тянутся на километры вперед, перерастая в горную цепь, Где-то там десяток заброшенных шахт, вокруг которых строятся привлекательные для туристов фольклорные истории. Кто бы мог подумать, что настоящие монстры прячутся в самом Роучдорфе? Ощущает ли Август свою безнаказанность, потому что полиция покрывает его дела? Или полиция пляшет под дудку Беннета, потому что ему есть чем крыть? Машина поворачивает на дорожную колею, едва припорошенную снегом. Она ведёт через поле из сохшей высокой травы. Вдалеке уже можно разглядеть огоньки военной части. Руль под ладонями покрывается потом, эквивалентным приближению. Они ожидают двух парней. Тебе лучше спрятаться, натягивая капюшон поверх бейсболки, говорит Риз. Переберись назад в багажник, подключается Кайсен, но в отличие от Рояла, в его голосе звучат властные нотки. Лина ошибочно распознаёт в них агрессию. Но в действительности парень чувствует лишь беспокойство за подругу. Он так сосредоточен на ситуации, что не находит в себе времени на вежливость и мысли о том, что ощущает девушка. Линжи послушно оборачивается, чтобы перебраться в багажник, одной рукой откидывает небрежно уложенную брезентовую ткань и принимается кричать. Кайсин сбрасывает скорость, чтобы обернуться и узнать, в чём дело. Но со своего места ему ни за что не увидеть бледный синий труп женщины с раскрытыми глазами на выкат. Боже! Там труп! Невери кричит Лин, а её карие глаза наполняются слезами. С переднего сиденья раздаются чертыхание, а потом уже более спокойным голосом: Лин, мы уже подъезжаем. Тебе придётся это сделать. Кэсин говорит властно, торопливо. Впереди виднеется деревянная будка, из которой выходит мужчина, вооружённый перевес. Я не могу. Это я просто не смогу. Бессвязный поток слов выливается из Лин, который всё ещё не может отвести глаз от тела. Врис хватает её за плечо намеренно сильно, желая привести в чувство. Лин, Лин, послушай меня. Ты должна спрятаться сейчас же. Если что-то пойдёт не так, вызывай полицию. Нет. Кассен с трудом выуживает из переднего кармана джинс свой сотовый. «В случае чего, набери моему дяде. Мы не знаем, кто в сговоре с Беннетом». Кассен не говорит вслух, что его дядя живет в двухстах милях от Роучдорфа. И чтобы добраться сюда, ему потребуется не меньше пяти часов. Но все и так это знают. Лин бросает последний взгляд через лобовое стекло. Пост стремительно приближается и переваливается через спинку сидения. Скатывается рядом с телом, ощущая его окоченевшие мышцы и неживую холодную точно пластик кожу. Последнее, что он на видит, прежде чем с главу накрыси себя брезентом мёртвые зелёные глаза.